Все рыбы проводят свою жизнь только или почти исключительно в воде. Едва ли можно принимать во внимание тех рыб, которые оставляют воду на более или менее короткое время, либо для того, чтобы совершить настоящее перекочевывание по суше, либо для того, чтобы зарыться в ил или покрыться оболочкой, образованной из ила, и здесь, когда засуха высушит и сделает твердым ил, оцепенеют в состоянии, напоминающем зимнюю спячку высших позвоночных животных. Число таких рыб очень мало в сравнении с числом видов, которые должны пребывать постоянно в воде или же могут оставаться без нее только короткое время. Настоящая родина рыб – море от полюсов до экватора, океан со всеми его разветвлениями и отделами, какие бы названия они ни носили – Этим мы не хотим сказать, что пресные воды лишены рыб, но число видов и экземпляров стоячих и текучих пресных вод едва ли может быть сравниваемо с богатством моря относительно количества рыб. По-видимому, мы знаем только незначительную часть всех существующих рыб и поэтому вовсе еще не имеем соответствующего действительности понятия о разнообразии этого класса. Тем не менее, мы можем считать правильным вышеизложенное утверждение. Число видов морских рыб в сравнении с числом пресноводных соответствует в действительности величине моря и количеству его воды в сравнении с объемом пресноводных водоемов и рек. Способность рыб жить в самых разнообразных водах при разнообразнейших условиях и обстоятельствах столь же удивительно, как и приспособление птиц внешним влиянием. Существует чрезвычайно мало вод, в которых вовсе нет рыб. Они, плывя против течения, поднимаются из низменности вплоть до 5000 метров вышины и опускаются в море на самую большую известную нам глубину. Одни из них предпочитают верхние слои воды, другие же напротив пребывают в самых нижних слоях, и живут здесь под давлением водяного столба, вес которого мы можем точно вычислить, но едва ли можем представить себе силу давления. На основании новых исследований мы должны принять, что морские глубины населены гораздо гуще, чем мы принимали прежде. Северные широты также не полагают предела распространению рыб. Правда, моря жаркого и умеренного поясов богаче рыбами, чем моря обоих холодных поясов, но и здесь неисчислимы массы их, и здесь они в бесконечном количестве населяют все части моря. Распространение отдельных видов, по-видимому, ограничение, чем можно было бы думать, На основании того, что вода весьма облегчает столь подвижным существам путешествие, и каждая рыба все же более или менее способна жить в различных водах или же в частях их. Но границы существуют также и на Бесконечном море. Один вид постепенно заменяется родственным, дальше последний снова заменяется вторым, третьим, четвертым. К одной форме часто присоединяется новая, Немногие рыбы встречаются у всех берегов данного моря. Они также держатся на определенных участках, по-видимому, питают привязанность к месту своего рождения, привязанность, для которой мы еще не нашли никакого объяснения. Едва ли подлежит сомнению, что лосось, родившийся в какой-либо реке, позже, при наступлении периода размножения, снова возвращается в ту же реку, а не в другую, хотя бы устье ее и было недалеко от родной реки. Это можно объяснить тем, что молодые лососи после выхода в море держатся всегда вблизи устья своей родной реки и таким образом занимают очень небольшой сравнительно с их подвижностью участок и не переступают его границ. Конечно, в виде исключения и у рыб наблюдаются значительные передвижения. Акуловые рыбы, например, следуют за кораблями. Другие – за плавающими обломками корабля на сотни морских миль. Из южных морей до северных и обратно. Другие же, будучи загнаны или заблудившись, появляются у чуждых им берегов. Так, средиземноморские рыбы появляются в британских водах. Но эти рыбы представляют исключение, ибо в общем морские рыбы сосредоточиваются в определенном поясе, даже в части пояса, подобно тому, как отдельные пресноводные рыбы ограничиваются определенными реками и озерами, и перемещение, предпринимаемое ими, значительно меньше, чем мы думаем. В течение долгого времени предполагали, что Ледовитый океан доставляет нам миллиарды сельдей, которые ловятся у берегов Норвегии, Великобритании, Германии, Голландии и Франции. Теперь же можем с уверенностью утверждать, что передвижение с севера на юг и поднятие с более глубоких морей на более мелкие места не существует. Многие рыбы могут поспорить по способности движения с птицами, но ни одна из них не предпринимает правильных перекочевываний, протяжение которых могло бы быть сравнимо с расстояниями, пролетаемыми птицами. Место пребывания рыб стоит, вероятно, в связи с их формой тела. Рыбы, живущие в тропических морях, имеют форму, отличающуюся от той, которую имеют рыбы, обитающие вблизи полюса. Морские рыбы вообще отличаются от рыб, живущих в пресной воде. Впрочем, существует много рыб, у которых эта связь менее заметна и которые могут жить как в море, так и в реках или в озерах. Но едва ли есть хоть одна из этих, так сказать, кочующих рыб, которая провела бы всю свою жизнь либо в море, либо в пресной воде. Из моря рыбы входят в реки, чтобы метать икру. Другие же для той же цели выходят из рек в море. Если им воспрепятствовать в этом перемещении, тогда они не выполняют своих жизненных потребностей. Во всяком случае, и рыбы имеют определенную родину, Будет ли это море или пресные воды? Насколько рыба зависит от своего места пребывания, указывают нам виды, живущие в наших реках и озерах и, следовательно, более всего доступные для наших наблюдений. Мы принимаем как само собой понятное, что форель живет только в чистых водах, сом только в илистых реках и прудах, «Бычки только на каменистом дне» и «пескарь» недаром носит свое название. Не менее понятным станет для внимательного наблюдателя, что одна рыба, если и не исключительно, то преимущественно живет на дне моря, другая же предпочитает слои более поверхностные, что камбала живет на песчаном дне моря, а летающая рыба избегает глубины. Более внимательное наблюдение даже на пленных рыбах показывает, что каждая рыба привыкает к определенному местопребыванию и здесь выбирает места отдохновения и засады, куда она всегда возвращается. То, что верно в узких границах, остается справедливым и для более обширных областей. Рыбы также могут быть типичными животными для определенного моря, хотя у них зависимость от места жительства не так ясно выражена, как у остальных классов позвоночных животных. Разнообразие тропических форм и у них все же выражается заметным образом. Из морей, лежащих между тропиками, происходят рыбы, очень сильно уклоняющиеся от обычной, типичной для нас формы. Конечно, и в северных морях нет недостатка в удивительных формах рыб, Хотя наибольшее разнообразие в классе выражено, конечно, в жарких странах. Если мы захотим точнее проследить распространение рыб по странам и морям земного шара, то нужно различать распространение пресноводных, лиманных и морских рыб. Между пресноводными рыбами нужно по Гюнтеру различать прежде всего такие виды, которые случайно заходят из моря в реки и озера, и такие, которые хотя и живут постоянно в реках, но их ближайшие родичи живут в море. Их целесообразнее причислить к лиманным рыбам, так как распространение их зависит от других условий, чем распространение настоящих пресноводных рыб. Эти последние, по Гюнтеру, образуют около 30 различных семейств, и распадаются приблизительно на 2270 видов. Многие из этих видов представляют очень широкое распространение. Так осетр, щука, лосось, налим, колюшка, окунь, некоторые миноги и другие рыбы обитают как в Европе, так и в умеренных областях восточной части Северной Америки. Латес калкарифер – встречается в Индии и Австралии. «Галаксиас Атенуатус» попадается в самых южных частях Южной Америки и на Фолклендских островах, а также в Тасмании и Новой Зеландии. Многие из родов и семейств распространены по двум или нескольким странам, отстоящим далеко друг от друга. Особенно широко распространены по пресноводным бассейнам земного шара, карпы и лососевые рыбы. В частности, Гюнтер различает три главные области распространения пресноводных рыб. Северную, южную и между ними тропическую область. Северная область характеризуется осетрами, некоторыми сомовыми рыбами, многочисленными карпами, лососями и щуками. Она распадается на две области – европейско-сибирскую и североамериканскую, первая с многочисленными пескаревыми и барбуновыми рыбами, но без твердо-чешуйных с костяным скелетом, вторая область характеризуется этими последними, но в ней отсутствуют пескаревые и барбуновые. Тропическая область больше всего изобилует многочисленными видами самов, Она разделяется на две главные области и в каждой главной по две подобласти. Эти последние, индийская и африканская с одной стороны и тропическая, американская и австралийская с другой, различаются между собой присутствием или отсутствием рыб из семейства карпов и лабиринтовых, которые отсутствуют в тропической Америке и в Австралии, а встречаются в Индии и Африке. Индия особенно характеризуется змееголовыми и и копиралыми, Африка длиннорылыми мормиридае и многочисленными хромидами и харацинидами, хромидае и харацинидае. Тропическая Америка больше всего электрическими угрями, Австралия рыбою барамунда, Неосератотус, в южном поясе земного шара отсутствуют карповые самы, встречаются очень редко, а бесчешуйные лососи и галаксовые, Хаплоситонидае и Галаксиидае заменяют лососевых и щук северного пояса. К южному поясу принадлежит, кроме Тасмании и Новой Зеландии, еще Патагония. Этот пояс характеризуется бедностью видов рыб. Виды лиманных рыб, живущих в полусоленой воде, не имеют значения при вопросе о распространении животных. Лиманные рыбы могут жить как в море, так и в озерах и реках. Многие из их первоначальных родов и видов приспособились исключительно к тому или другому местопребыванию, так что едва ли можно говорить о характерном для лимана населении рыб. Рыбы, могущие жить как в пресной, так и в соленой воде, очень легко могли распространяться на большие пространства. Поэтому нельзя различать особенных областей распространения лиманных рыб В лиманах преимущественно живут кроме малоизвестных групп скаты, колюшки, морские бычки, камбалы и некоторые виды сельдей. Морские рыбы подразделяются на береговых, чисто морских и глубоководных. Первые населяют море в непосредственной близости к берегу, и только в редких случаях опускаются на глубину 300 сажений. Большая часть видов этих рыб живет вблизи поверхности. По Гюнтеру можно различать около 70 главных групп береговых рыб, и в этих группах около 3600 видов. Жаркий морской пояс представляет Атлантическую Индо-Тихоокеанскую и Тихоокеанско-Американскую области, причем последняя область разделяется на Среднеамериканскую, галапагосскую и Перуанскую провинции. Южный умеренный пояс охватывает области мыса Доброй Надежды, Южной Австралии, Чили и Патагонии. Характеристика названных поясов областей и провинций – относительно видов там живущих рыб, потребовало бы многих страниц с перечислением характерных групп рыб, что сделать невозможно по недостатку места. Часто морскими или пелокзийскими рыбами называются те, которые живут на поверхности глубоких морей. К ним принадлежат некоторые акулы, много колючеперых, как прилипалы и меч рыбы, морские коньки и луна рыба. Дно морское с его темнотой, равномерной температурой, сильным давлением, совершенно неподвижной воды и отсутствием растительности, хотя и изобилует своеобразными формами рыб. Но здесь водятся только немногие семейства со свойственными лишь им видами. Например, гладкоголовые – Алеппо-сехалидае. Некоторые семейства имеют многих представителей на дне морском, например, угри. Из других же, например, из лососевых, там живут только немногие. Распределение вымерших рыб в слоях земной коры представляет много замечательного. В Нижней, Силурийской и в Деванской формациях России, Англии и Северной Америки находили зубовидные роговые образования, которые, быть может, принадлежат круглоротым рыбам. Почему последних и можно признать за самых древних из известных нам рыб? Вместе с ними и до них, вероятно, жили рыбы, лишенные черепа, но от которых вследствие полного отсутствия скелета не оставалось никаких следов. В верхней силурийской формации Встречаются несомненные остатки рыб, или, по крайней мере, позвоночных животных, но все же их еще нельзя точно определить. Только в девонской формации легче определить остатки рыб. Эти первобытные рыбы принадлежали к семейству чешуйных, но вместе с ними встречаются и двояко дышащие. Рыбы каменноугольной и пермской формаций, Очень похоже на деванских рыб. Переход же от первых к рыбам Триаса и Юры неясно выражен. В Триасе и Юре встречаются уже костистые рыбы, хотя твердочешуйные еще преобладают. К ним присоединяются акулы и скаты. Рыбы меловой формации, напротив, уже значительно приближаются к современным. Зубы акуловых рыб из ныне еще живущих родов Кархариас, скилиум, каледоцеро очень часто попадаются. Но первобытные рыбы уже представляют меньшинство, а появляются несомненные костистые рыбы, даже некоторые из современных родов. Большая часть из них принадлежит к перам Но все же часто встречаются открыто пузырные рыбы и твердочелюстные, большей частью морские виды. Еще отсутствуют настоящие окуни, но уже встречаются морские бычки, долгоперы, сельди и много других. В третичную эпоху костистые рыбы почти вытеснили чешуйных и представлены большей частью ныне живущими родами». Но их распределение по земному шару сильно отличалось от современного, так как многие роды нынешних жаркого и холодного поясов жили тогда в умеренных поясах. Некоторые семейства рыб появились только в новейшую эпоху, например пресноводное лососевое. То немногое, что известно относительно остатков рыб или новейших пластов земной коры, не указывает на значительные изменения в распределении рыб в эпоху предшествовавшую современной